Глава 27 Целитель не солгал. С каждым днем Арт чувствовал себя все лучше, а его неожиданные спасители не собирались никуда исчезать. Нетти обычно ночевала в квартирке Артура. Утром уходила на работу в свою контору, и ее сменял Джей. Когда у Нетти выдался выходной, мальчишка умчал на рынок и принес оттуда множество вестей. Поговаривали, что на границе с Иландом неспокойно, и король приказал усилить армию. Еще болтали, что вот-вот поднимут налоги, и вроде как и у величества убеждали, что сейчас этого делать не стоит. Но король не стал прислушиваться к чужим советам. Одним словом, болтали много. Арт слушал и улыбался. Он ощущал себя так, будто снова обрел дом. Вечером, накануне его возвращения на службу, они сидели втроем. Принесли из трактира под нос с ужином, наслаждались вкусной едой, а теперь устроились поудобнее и болтали о ничего не значащих мелочах. Нэти рассказывала, как прошел ее рабочий день. Джей о каком-то из знакомых с рынка, который пытался продать несвежую говяжью ногу, за что этой же ногой и был бит. Тихо, спокойно, уютно. Арт мало говорил, больше слушал, уже понимая, что утром придется вернуться в водоворот интриг. Охрана Франа уже должна была пополниться новичками. Завтра нужно лично их проинструктировать, указать на самое главное в службе, обсудить возникшие за первые дни вопросы. — О чем ты так напряженно думаешь? — спросила Нетти. — О том, как лучше организовать охрану его величества. Искренне ответил Арт. Ого, Джей даже подпрыгнул. Так ты служишь в охране самого короля? Я ей рук руковожу, поправил Донтон. Всего неделю как, но видишь, за эти дни меня уже попытались убить. Неблагодарное дело, фыркнул мальчишка. Платит хоть хорошо? Да, наверное. Жалование Артур с враном не обсуждал, и сейчас вопрос Джея заставил его едва ли не рассмеяться. Получается, он служит Феррансу бесплатно. Конечно, это была всего лишь шутка, но ведь и правда, Арт даже не спросил, сколько ему будут платить. Забавно. И как там в королевском дворце? Глаза Джея горели неподдельным любопытством. Красиво, но неуютно, — ответил Артур. Это не самое приятное место, поверь. Там все только и думают о том, как сделать другому гадость. Впрочем, такая обстановка не только в Лемере. Да, где еще? Арт понял, что едва не проговорился о своей миссии в Илленде. Да, она осталась позади, но недаром есть такое определение, как государственная тайна. Все подробности его миссии только между ним и Ференсом. Никто больше не должен ничего знать. «Думаю, повсюду», — выручил его Нетти. «Власть не делает жизнь легче. Наоборот, накладывает дополнительные обязательства». «Да, не хотел бы я быть королем», — задумчиво заметил Джей. «Все о тебе злословят, следят, что ты делаешь, что ешь, пьешь, с кем гуляешь, где бываешь. Неприятно. С другой стороны, короли вкусно едят и спят на мягкой перине». «А мы разве не вкусно кушаем?» — Нетти указал на пустые тарелки. «Отнеси-ка их в трактир и отдамили». Джей послушно подхватил посуду, поставил на поднос и понес вниз, только застучали шаги. «Он замечательный!» — улыбнулась Нетти. «Согласен!» — кивнул Арт. «Я теперь буду на службе, а Джей предложил остаться в этой квартирке. Присмотри за ним, пожалуйста. Он, конечно, парень самостоятельный, но все-таки ребенок». «Хорошо», — пообещала его соседка. «Мне в радость. Привыкла, что рядом всегда близки, и теперь так пусто без них». Арт прекрасно ее понимал. Дыра, нанесенная смертью матери, никак не желала затягиваться. а он даже не сходил на ее могилу. Казалось, это убедит его. Потеря неотвратима, ничего не изменить. «Ты ведь тоже потерял кого-то, да?» — сразу заметила Нетти. «Мою маму», — ответил Артур. «Когда я уехал из лемера она осталась тут. Меня обвинили в тяжелом преступлении, матушка не вынесла позора. Но ведь она знала, что ты ни в чем не виноват. Должна была понимать, ведь так?» «Думаю, она понимала», — Арт склонил голову. «Просто беспокоилась обо мне, и это подкосило ее здоровье». Я затеял дома ремонт, потому что знаю, ее там больше никогда не будет, а все напоминает о ней. Мне жаль. Благодарю. Артур пожал прохладные пальчики Нетти. В комнату ворвался Джей. «Все отнес», — набегу воскликнул он. «Молодчина», — улыбнулась ему хозяйка соседней квартиры. «Завтра Артур уйдет на службу, так что остаешься за старшего. Меня не будет до пяти. Вернусь и поужинам вместе, хорошо? А обед возьмешь сам, я потом заплачу». «Я и сам могу оплатить свой обед», — напыжился мальчишка. и тоже завтра пойду работать, вот так, а вы возвращайтесь поскорее, без вас будет скучно». Да, действительно, сюда хотелось вернуться. Джей устроился на раскладушке, которую где-то нашла Нетти специально для него. Арт проводил соседку и тоже лег. В тишине комнаты раздавалось только тихое дыхание его соседа. Странно, но за эти дни мысль о Тильде не приходила. Она возникла только сейчас, так как завтра его ожидало возвращение во дворец. И Арт надеялся, что теперь его служба будет более плодотворной и не ограничится парой дней. Утром он поднялся на рассвете, оделся и направился в свой старый дом, где осталась форма. Там приказал подготовить экипаж и поехал на службу. В это утро как раз дежурили ребята, отобранные в академии. Они смотрели в оба казались преисполненными чувство гордости. Юность. Арт украдко улыбнулся, чтобы не обидеть таких важных вчерашних курсантов. «Здравствуйте, Тэй Донтон!» Дружно приветствовали его. «Здравствуйте, Тэй!» Ответил Арт. «Когда закончится ваше дежурство, зайдите ко мне. Будет исполнено!» сказали те в один голос. «Что нового? Были ли какие-либо происшествия этой ночью?» «Никак нет, ты, Донтон, все спокойно». «Когда его величество проснется, доложите ему, что я вернулся и заступил на службу». Выслушав уверение, что все будет выполнено в лучшем виде, Арт занялся тем, что давно требовал его внимания, пусть и не находилось в сфере его ответственности. Он прошелся по дворцу, заглядывая в каждый угол, в каждую щель. Отметил, где находятся караулы, прикинул, как их стоит изменить. Надо намекнуть Ференцу, чтобы отдал подобный приказ. Одним словом, работы хватало, поэтому приказ короля явиться к нему для доклада застал Артура едва ли ни на одной из дворцовых крыш. Он не стал заставлять Франа ждать. Его Величество находился в рабочем кабинете. Судя по настроению, король с утра пребывал не в духе. Лист бумаги перед ним был изрисован зигзагообразными линиями, а карандаш в руке сломан. «Что случилось?» — спросил Артур, едва увидев эту картину. «Ничего», — ответил Фран, отшвыривая карандаш. Получил весть из границы. Иланд шевелится, как бы не решили снова воевать. Надеюсь, до этого не дойдет. Я тоже, но, сам понимаешь, Арт, от Иланд всего можно ожидать. Да, сейчас ты был бы мне более полезен там, чем здесь. Понимаю, однако назад дороги нет. Присаживайся. Фернс махнул рукой. Рассказывай, как здоровье. В полном порядке, ответил Донтон. Немного беспокоит рука, но целитель сказал, скоро пройдет. Он удивительно быстро поставил меня на ноги. Значит, хороший маг. Фран едва заметно пожал плечами. «Новичков видел?» «Да, они как раз должны прийти ко мне после дежурства. Вот отлично. Ребята вроде толковые. Аверс, правда, на них скалит зубы. Присмотри, а Рейндольфа и его папашу я отправил в ссылку. Они во всем признались, лишь бы не пострадали другие члены их семьи. Значит, я не ошибся, именно им обязан нападением. Так и есть. Спасибо, что принял меры. Я не собираюсь терять ценного сотрудника», — усмехнулся Фернс. Мне ты нужен на посту, иначе, боюсь, вскоре мне охрана не понадобится. Ладно, ступай, у меня сегодня общественная аудиенция, буду принимать посетителей. Тогда я лучше останусь и прослежу, — ответил Артур. Мало ли, с какими намерениями придут просители. Как знаешь, раз так, возвращайся через час. Как раз успеешь наставить на путь истинный твоих новичков. И раз уж на то пошло, позволяю полностью сменить состав охраны на твое усмотрение. Я подумаю и понаблюдаю, — согласился донтон И мне не нравится Аверс. — Найди, за что его волить, и я отправлю его с глаз долой, — пообещал Фернс. Арт заверил, что ровно через час будет в зале для аудиенций, а сейчас поспешил в отведенному кабинет. Успел вовремя, новички уже ждали его под дверью. — Входите, Тея, — приказал он, приглашая юноши внутрь. Сам сел за стол, а выпускники вытянулись перед ним по струнке. — Вольно, вы не в академии больше, но тем не менее должны слушаться меня вернее, чем куратора. Думаю, вам стоит знать, что на недавнем маскараде на его величество было совершено покушение. Но помните, это не для чужих ушей». И все же в городе уже поползли слухи, подумалось Арту. Джей рассказывал, что об этом болтают. «Ваша первостепенная задача — охрана его величества. Если заметите что-то странное, немедленно докладывайте мне. Если я не во дворце, ни на шаг не отходите от короля и прикрываете его от любой опасности. Я понятно говорю?» «Да, Тей, Донтон». Слаженно ответили оба. «Пока что жду ваш доклад после каждой смены. Свежему взгляду виднее, кто настроен недоброжелательно, откуда ждать опасности». «Об этом нельзя молчать. Вы говорите мне, я ставлю в известность его величества. Это ясно?» «Да, Тей Донтон». Арт склонил голову. «И еще одно. За малейшее неисполнение своих обязанностей, сон на посту, халатность, расхлябанность, вы лишаетесь места. Сами понимаете, после этого построить достойную карьеру будет ой как непросто, а я буду проверять лично». «Слушаемся, Тей Донтон». Создалось впечатление, что у них одна глотка на двоих. вступайте приказал Артур, — «и поздравляю со вступлением на службу». Он выслушал благодарность, а затем направился в зал для аудиенций. После недавнего нападения больше не позволил себе разгильдяйство. Нащупал в кармане магический усилитель, подаренный Джейм, а на поясе был надежно закреплен кинжал. Кроме него, рядом с его величеством дежурили еще два охранников – Аверс и Т. Иггенс. Иггенс казался Арту доброжелательным. Он точно не был настроен против нового командира. Возможно, даже радовался переменам. Вот и сейчас глядел на Арта без тени ненависти. в отличие от Аверса, плохо скрывавшего эмоции. Аверс и Иггенс разместились за троном. Арджа отошел чуть в сторону, чтобы иметь лучший обзор. Почти сразу приоткрылась небольшая дверь, и в зал вошел Фернс в сопровождении трех советников. Те заняли свои места у трона, началась аудиенция. Донтон следил за каждым, кто переступал порог зала. В основном это была знать, и просьбы касались чего-то личного незначительного. Они только занимали высочайшее внимание, но Фернс всем отвечал спокойно. Затем в самом конце потянулись простые горожане. те рябили шапки, глядели на Франа со священным испугом и тоже рассказывали о том, что их беспокоит. Арт спрашивал себя, выдержал бы такую утомительную аудиенцию со спокойствием Ференса или нет. Ответ напрашивался очевидный. Стоит порадоваться, что королем ему не стать. Последней вошла женщина в коричневом поношенном платье. Она увидела Ференса и упала ему в ноги. К ней тут же бросилась стража, помогая подняться. А лучше сказать, заставляя встать, потому что мало ли. Она могла отвлекать внимание от, допустим, неких магических действий. «Я слушаю вас, Те. Удивительно, что в Лимере, со всем его высокомерием, одинаково можно было обратиться к женщине низкого сословия и к знатной даме. «Ваше Величество!» Та всхлипнула и на миг запнулась, растирая пищиком слезы. «Прошу, помогите!» «В чем же?» — уточнил Фернс. «Мой муж воевал с Иландом», — затараторил она, сбиваясь. «Был ранен, остался без ног, обратился за пенсией, потому что больше не может содержать семью». Но в городском управлении ему ответили: "У вас есть супруга, пусть она вас и содержит. Сам он никогда не обратился бы к вам, ваше величество, а я мне нечего терять. Я пришла. Просто мой супруг сделал все для защиты Лимера. Неужели Лимер не может теперь его защитить?" "Даю слово, что разберусь в вашей ситуации, т" ответил Фернс. "А пока что вас проводят к моему казначею, и он выдаст вам десять золотых. Лимер ценит своих солдат их подвиг". "О, благодарю!" та всплеснула руками и снова попыталась рухнуть на пол, но её удержали. Женщина вышла, продолжая славить Фернса. «Это последнее?» — устало спросил тот. «Да, Ваше Величество», — ответил секретарь, сверяясь со списком. «Пусть мужу этой женщины назначат пенсию», — приказал Фран. «И напомните в городской управе, что эти люди пострадали на войне, защищая родину, а не где-нибудь в пьяной драке». Секретарь записал приказ короля, советники заверили, что все будет исполнено. Тогда Фернс поднялся и пошел прочь. Охрана двинулась за ним до самого кабинета. убедившись, что никто не встанет на пути короля со злыми намерениями. Сам кабинет тоже был проверен, и лишь потом его величество смог заняться государственными делами. Но перед этим Фран подозвал Донтона. Едва за ними закрылись двери кабинета, Фернс спросил. «Что ты обо всем этом думаешь?» «Смотря что ты имеешь в виду», — ответил Артур. «Если сам ход аудиенции ничего необычного, всегда есть те, которые будут добиваться своего даже по самым мелким вопросам. И те, кому действительно нужна помощь, как той несчастной женщине и ее мужу, Почему так сложно добиться пенсии для пострадавших во время войны, Фран? И почему нет никаких регулярных выплат? По поводу первого лучше обратиться в столичное управление, — охмыкнул король. Надеюсь, теперь там наведут шороха. Если не поможет, приглашу к себе на беседу тех, кто за это отвечает. А по поводу второго — казна истощена войной. Я просто не могу себе это позволить. Арт покачал головой. Он понимал, что в словах Ференса есть правда, но нужно ведь найти какой-то выход. И сразу стало бы меньше слухов, грязи, сплетен. Или не стало бы. Во всяком случае, отношение народа изменилось бы. «В городе болтают, скоро повысятся налоги», — вспомнил он. «Врут, пока что врут», — уточнил Фран. «Хотя мои советники давно на этом настаивают, и рано или поздно мне придется с ними согласиться. Но не сейчас, пока Лимер, можно сказать, держится на плаву, и я вместе с ним». «Твои советники». «Пустомели», — хмыкнул король. «Я бы выгнал их в шею, но где найти лучше? Они старые и опытные интриганы, но не понимают, что их век прошел, а новое время требует новых решений». Одним словом, все очень сильно запуталось, и порой мне кажется, что этот узел не разрубить никогда. «Тем не менее, ты хорошо справляешься», — невесело усмехнулся Артур. «Да уж, сохраняю хорошую мину при плохой игре». «Так это, кажется, называется», — ответил Ференс. «Интересно, почему все думают, что при Александре все изменится? Денег в казне не станет больше, люди не будут меньше болтать, никаких перемен. Разве что Алекс, как считает окружающий, все-таки позволит снова начать войну и разгромить иланд Но где гарантия, что Илленд не разгромит нас? Состояние армии хорошее, с полуслова понял Фран. Армия получает все финансирование, какое только возможно. Если ослабить границу, мои дорогие родственники могут не посмотреть на родственные связи и пойти на нас войной. Тем более у нас с нет детей, брак может быть аннулирован. Подберут для нее мужа поприятнее, дело с концом. Звучит не оптимистично признал Донтон. Не только звучит арт. Ну ладно, ступай, занимайся охраной моей ценнейшей особы. А я подпишу несколько указов, а затем... Затем, наверное, прогуляюсь. Прогулка — прекрасное времяпровождение. Ты не находишь? Не забудь захватить с собой охрану, — напомнил Артур, подозревая, что Фернс может приказать телохранителям остаться во дворце, пока он будет гулять. Не забуду, — пообещал тот. Даже не сомневайся. Поклонившись, Арт покинул кабинет. Это утро, даже больше, чем утро, время перевалило за полдень. Оставило двоякие впечатления, и большинство из них были не совсем приятными. Франу понадобится приложить много усилий, чтобы ликвидировать последствия войны для Лимера. Он, конечно, сделает все возможное, но дадут ли? Вот в чем вопрос.